Часть первая. Глава восьмая под глава три. Крым к северу от Качи. ГУТРы с морпехами ушли вперед. Оттуда из-за заброшенной башни оптического телеграфа, из-за мазанок и фруктовых садов порыва ветра нет-нет, да и доносили винтовочный перестук. Константиновцы отбивали неизвестно какую по счету атаку. Позиции РСЗО остались позади. Машина арткорректировщиков Тигр МК БЛА-01 ы о выдвинулась в сторону передовой, и пока командир Старлей переговаривался с огневыми, бойцы распаковывали кейсы с аппаратурой тактического беспилотника. После недолгой дискуссии, ставить НП на б а ш н е или нет, от этой идеи решили отказаться. Торчащая над Приморским плато башня – первая мишень. По местным понятиям, там просто не может быть наблюдателя, а то й огневой точки. Выкатит на прямую наводку трехдюймовку, и привет. «Красные в городе пулемет на водокачке», припомнил Андрей старый фильм о гражданской войне. История повторялась. В 1854-м пулеметы попаданцев тоже держали подъем на плата, только вместо махновцев через речку лезли зуавы принца Наполеона. Беспилотник взмыл с направляющей и, сделав изящный разворот, Неторопливо поплыл по своим делам. На мониторе замелькала картинка. а т а р щ майор!» Обратился к Андрею Старлей-морпех. «Броня выдвинулась к намеченному рубежу. Второй сообщает. Вижу конницу. Ступаю в бой. Ну, вот, слышите?» Заглушая пулеметное «так-так-так», до них донеслось стаккат автоматических пушек. Глухо, как в подушку. Ухнуло раз, другой, третий. «Вены!» Пояснил Старлей. «Минами кроют». Самоходки 2С-31 «Вена» могли, как и их предшественницы Ноны, вести огонь 120-мм минами. Они летели сейчас на головы конников-каретника. «Готово, т а щ с т о р ш н я т п о д а л голос прапорщик. «Птичка на месте! Есть картинка!» Лейтенант схватился за рацию. «Первый, это третий! Картинка с дрона пошла! Сообщите, как видите!» Андрей заглянул через плечо оператора. С высоты казалось, что конные фигурки редко рассыпаны по степи, но он хорошо знал, что с земли наблюдателю это видится слитной сплошной массой конницы. Пулеметы и автоматические пушки БТРов уже сбили атакующий порыв. Кто не попал под секущие трассы, разворачивают коней, думая только о том, чтобы убраться подальше от этого ужаса. По флангам расходятся в стороны отчаянно п ы л я щ е й повозки. Тачанки. Ну что ж... Неглупо прикрыть атакующих кусоприцельным огнем. Только никакой атаки уже нет. Конники, сбившись в кучу, отходят за гребень плата, сталкиваются со свежими идущими на помощь с к а д р о н а м и и образуют сплошную массу людей, коней и т о ч а н о к Что и требовалось доказать. Над головой завыло. Андрей инстинктивно пригнулся. Разум понимал, что ракеты летят на высоте сотен метров, но жуть все равно пробирал до костей. Небо наискось прочертили десятки дымных трасс с огненно-оранжевыми остриями, а над головами все выло и выло, загоняя сердце куда-то в желудок. «Началось!» – заорал оператор. «Вот, смотрите!» Видимо, ракеты прошли рядом с беспилотником. Изображение дернулось из стороны в сторону. Они все летели и летели мимо хрупкого аппаратика, обдавая его клубами выхлопных газов. Андрей ждал, что земля под ногами дрогнет и над горизонтом встанет до неба стена огня и вывороченной земли. Но нет. Экран заполонили облачка мелких разрывов, как ковром накрывая конницу. «Кассетные БЧ», — пояснил Старлий, — «по сорок пять на ракету». «Штатно пополам должно быть. Кумулятивные осколочные, но для нас по спецзаказу сделали чисто противопехотные». Андрей, п о н и м а ю щ е кивнул. В 1854-м неоткуда взяться бронированным целям. «А сейчас что, отдадут еще залп?» «Зачем?» – удивился офицер. «Там и так ж е в ы х не осталось. А если кто уцелел, разбегутся, пока будут перезаряжаться. Нет, думаю, довольно. Сейчас пыль осядет, и броня пойдет вперед зачищать». Андрей поежился, представив себе, как колеса БТР-ов давят конские человеческие трупы. «Старлей, а тебе не жутко?» «С твоей помощью сейчас о т п р а в л е н тот свет несколько сотен живых душ. А р а н е н ы сколько? Перекалеченных?» «Не турки какие-нибудь, не англичане с французами. Русские?» Старший лейтенант озадаченно посмотрел на Андрея. «Что вы такое говорите, товарищ майор? Какие русские?» «Русские – это те, что с фрунзе. Красные, то есть. А это бандиты. у к р о п а мать их, бандеровцы!» «Не бандеровцы, а махновцы. По-твоему, красных градами долбать нельзя?» А их сколько угодно. А Махно, между прочим, украинским националистом никогда не был. Это ты его с п е т л ю р о й путаешь. у ну, того верно. Сплошь западенцы, г а л и ц ы ц ы и сечевые стрельцы, которых а в с т р о в е н г р ы вооружали против России. А что до бандитов? Не слыхал, как махновцы в девятнадцатом навели шороху в Деникинских тылах? Белые тогда на Москву шли. Корпус Мамонтова чуть ли не под Тулой объявился. Андрей видел, как собеседник стервенеет с каждым его словом. Он понимал, что выглядит смешно, и уже жалел, что затеял этот разговор. Это вам не Серега Велесов, истинный гуманитарист й о н к о й душевной о р г а н и з а ц и е й А не пошел бы ты, майор, к Бениной маме? — вызверился, наконец, с т а р л е й От прежней его доброжелательности не осталось и следа. — Совсем охренели в своем ФСБ. л е к ц и ю мне читает. Петлюровцы, не петлюровцы. Расскажи мне еще, что этих мать их за ногу, селюков, напрасно обидели. Да я на таких сведомых хлопцев насмотрелся в 14-м под а л а в а й с к о м Ну, конечно. С запоздалым раскаянием подумал Андрей. В экспедицию набирали людей с боевым опытом. Донбасс, Сирия, кто постарше, вторая чеченская. У Старле приказ, а он лезет к нему с идиотской рефлексией, которая подошла бы либералу с известной московской р а д и о с т а н ц и и Морпех, похоже, увидел в словах Андрея совсем другой смысл. Слушай, Митин, а может ты проверить меня решил? Ну так запомни и в донесении напиши, чекист хренов. Старший лейтенант Астахов ваши галимые проверки на конце вертел, вместе с проверяющими. А будешь парить мне мозг, не посмотрю, что старше по званию. Начищу рыло, а там хоть трибунал.